Сестры Грешневой обладали прекрасными голосами. Анна обожала оперу и, приезжая в Грешневку, садилась за расстроенные фортепьяно и пела все, что ей удалось услышать в Императорском театре в этом сезоне. Голос сестры Софи нравился. Она знала все оперные партии и без труда могла воспроизвести их с напеванной. Софья сама имела глушительный успех в Ярославле, когда, играя Фелию, исполнила любимый роман с сестры «Под вечер, а осенью ненастный». Но каким мелким, смешным и ничтожным показалось ей собственное лицедейство в ярославских подмостках, когда на сцену вышла Паулина Лука, Великая Лука. И прекратив мягким, величественным жестом шквал аплодисментов, от которых чудилось, что вот-вот рухнет портер и сияющие свечами люстры, начала арию розины. Великолепная сопрано с прозрачными пианиссимо заставила замереть огромный зал. Нежные, как весенние облака, звуки поплыли к покрытому позолотой росписью знаменитому потолку Венской оперы. Голос певицы набрал силу, заискрился, без малейшего усилия поднялся все выше, за облачную даль. И Софья почувствовала, что у нее сжимает горло. — Софья Николаевна! — встревожена на весь бельетар спросил Мартивьянов Что с тобой, матушка? — Может, выйдешь, воздух примешь? Ух, молчите, ради Бога, едва сумела прошептать она. Мартемьянов послушно умолк, но до конца спектакля смотрел не на сцену, а на Софию. Она, впрочем, не замечала этого, как и того, что мысленно повторяет след за Лука, Арию за Арией, и по щекам у нее бегут слезы. Никогда мне так не спеть, восхищенно подумала София, вместе со всеми, в конце спектакля стоя и отбивая ладони в аплодисментах, Она не человек, ангел-гений. Откуда берется такое? Слышать, видеть ее счастье? Господи, всемилостное мучение! Шумно вздохнул, пожаловался Мартиньянов, едва оказавшись на улице темной и пахнущей цветущими каштанами. Спектакль только что кончился, от ярко освещенного театра отъезжали экипажи со смеющимися и громко разговаривающими зрителями. Целая толпа еще стояла у дверей, ожидая выхода божественной Паулины. И Софья тоже хотела дождаться ее. На сентинтенцию Мартемьянова она обернулась и с изумлением взглянула в лицо своего кавалера. «Сущая, говорю, каторга!» Недовольно косясь на освещенный театральный подъезд, повторил он. «Вот, ей-богу, по мне, так ты, матушка в Ярославле, сто раз лучше пела». Софья только рассмеялась. Господь с вами, Фёдор Пантелеич, это же Великая Лука. Ее знает вся Европа. Она с семи лет поёт в опере вместе с Нисом. И шо с того, что Великая, мне не по нраву, уперся Мартемьянов. У нас в Кострове Аграфена Репкина, дочь Попа Соборного, в церкви еще лучше пела. Да ведь еще и не на человеческом языке поют, руками что то машут, бегают. В нашем театре сидишь-то, хоть понимаешь, о чем речь, хоть и тоже потешно бывает. Я из-за тебя в Ярославле месяц из ложи не вылезал, ходил смотреть, так почти все понимал. А здесь? Глядя на сердитую Фесянову и Мартимьяну, Софья едва сдерживала смех. И при этом ей неожиданно стало жаль его. Впервые она подумала о том, что ее покровитель почти неграмотен. Вряд ли читал в жизни что-то, кроме псалтыря, и слушал музыку, помимо церковной и кабацкой. Видимо, четыре часа оперы были для него и впрямь нешуточным испытанием. «Вы со мной, Федор Пантелеич, не ходите больше?» — серьёзная и участливая, — сказала она, сама не зная, что кладет ладонь на рукав Мартемьянова. «Зачем же такие страдания? Я Марфу буду брать». Она прямо на первых тактах засыпает. «Главное, не разбудить в конце, а то уж в Ярославле конфузы случились». Да нет уж, матушка, так же серьезно ответил Мартемьянов, не сводя глаз тонкой руки Софи, лежащей на его руке. и Я с тобой куда угодно пойду, хоть в оперу, хоть к чертновило, и не такое терпеть приходилось. Ничего, сдюжили, хоть бы вот только понимать, о чем таком они воют. Она рассохоталась и начала пересказывать Мартемьянову в содержании сивильского цирюльника. В театре давно погасли огни, уехала в карете окруженная толпой поклонников лука, разошлись последние гуляки, на дверных всплыла желтая луна, пятнами заиграв на лепнине театрального фасада и брусчатой мостовой, а Софья, воодушевленное вниманием Мартимянова, говорила и говорила: э, Стал Бэйди граф, э, за девочкой волочиться, а это Фегорон подхвате. Лихо, одобрительно бурчал Мартимьянов. Аж уж она сердешная, голосила так под конец, Федор Пантелевич, ужасалась, хватаясь за голову Софи. Не голосила, а пела свою главную Арию. Ведь так красиво, как же можно не понять. Ну, хотя бы вот это. И Софию, увлекшись, запела по-итальянски сперва в полголоса, а затем все громче и громче. Арию Розина она знала прекрасно, потому что Анна, грешневки, повторяла ее очень часто. Софья всегда считала, что для этой арии у нее самой слишком плох верхний регистр. Но сейчас девушка даже не думала об этом и опомнилась лишь тогда, когда из конца аллеи послышались восторженные крики «Браво!» и аплодисмент. «Боже мой!» Смущенно пробормотала она, увидев большую группу молодых людей, хлопающих и возбужденно кричащих ей что-то по-немецки. «Я совсем с ума сошла, право, Петр «Уже ведь, уже как поздно, Марфа беспокоится. Едемте быстрее!» «Да, матушка», — коротко сказал он, поднимаясь жестом подзывая фиакр, стоящий неподалеку. Экипаж подъехал, покачиваясь молодой возницей, улыбаясь, склонился, скозил и поцеловал руку растерявшейся Софи. Свет маленького фонарика упал на лицо Мартемьянова, и от знакомого пристального взгляда, устремленного на нее, у девушки пробежал мороз по коже. Нигом схлынуло все очарование минувшего вечера, рассеялись радостные впечатления — Пропало восторженное возбуждение от искусства гениальной певицы. На самой гостинице Софья ехала молча, сжавшись в углу экипажа и кутаясь, несмотря на теплую ночь в кашемировую шаль. Мартемьянов, кажется, заметил перемену в ней, тоже молчал, глядя в сторону. И лишь перед дверями ее номера спросил. Завтра-то пойдешь снова в оперу, Софья Николаевна. Она помедлив кивнула. А вы? Мартемьянов тоже кивнул. Поклонился, прощаясь, и пошел к своему номеру. С чувством невероятного облегчения Софья юркнула в комнату и вздрогнула от вочливого голоса, раздавшегося из потюма. — Ну, че, Софья Николаевна, все еще в девицху у меня? — Марфа! — шепотом возмутилась она. — Как не стыдно пугать, я думала, что ты спишь давно. — А дай-то я спала, вас не дождавшись! — возмутилась очередь с Марфа. — Я в окне-то висю-висю, гляжу, нету тени вас, не Федора Пантелеича, но, ну, думаю, конец башниной невинности. Избавляться с Божьей помощью поехали. А она, родимая, все еще на месте. — Отстань, Марфа, — глухо произнесла. Софья прямо в платье и шали, ложась на постели, глядя в потолок. — Не бойся, избавлюсь скоро. — Так это ж знамо дело. Марфа села рядом, промолчала, грустно посоветовала. Только вы уж, барышня, лучше б замуж за него шли. И ему в радости вам не в накладе. Да и приличнее как-то. Не хочу. Софья по-прежнему смотрела в потолок. С быть позорно, Спору нет. Но зато вольная. Захотела, ушла, в чем есть. И ничем не вернет. А жена? Куда вырвешься? Марфа шумно вздохнула. Так-то оно так. -то, но так. Ужинать будете? Я закажу. — Как закажешь? — удивилась Софья. — Ты понимаешь по-немецки? — Ну, велика задача. — Столкуемся, ничего. Обождите, я вниз в ресторан спущусь. Да не засыпайте, пока не принесу. Вот тоже наказание, Фёдор Панчелевич, Поппером даму таскать, а накормить в голову не забрело. Ворчай, рассуждая, Марфа вышла из номера. Когда за ней закрылась дверь, Софья глубоко вздохнула и, не дожидаясь обещанного ужина, заснула мгновенно и крепко. Ночью она неожиданно очнулась. Стоял предрассветный час между волком и собакой. Луна давно закатилась, и в комнате не было видно низги. Только в фиолетовом квадрате окна мигали холодные голубые звезды. Сидя на постели и поджимая под себя и ноги, Софья пыталась сообразить, что ее разбудило и откуда точное ощущение того, что рядом что-то не так. Через минуту она поняла, не было слышно привычного храпения Марфы с соседней кровати. Зато вместо знакомых мощных рулат, от которых дрожали занавески и дребезжали оставленные на столе стаканы, из-за стены раздавались странные сдавленные звуки, словно кто-то пытался подавить приступ смеха. Софья озабоченно прислушалась, глядя, что бы это могло быть, и сразу же вздрогнула, сообразив, что звуки доносятся из нопера Мартемьянова. Боже мой!» «Уж не у него ли Марфа?» – внезапно подумалась ей. Мысль эта была совершенно дикой, но Софья прижалась к стене и прислушалась с утроенным вниманием. Она долго слушала странные, то прекращающие, то вновь возобновляемые звуки. В конце концов Софья встала, перекрестилась, накинула шар и на цыпочках вышла из номера. В длинном гостиничном коридоре было темно, только в конце его мутно зеленело пятно лампы ночного кельнера – Прижимаясь к стене, Софья бесшумно проделала путь до соседней двери. В душе девушка надеялась, что номер будет заперт, но ручка подалась, и Софья, стараясь не дышать, вошла. Глаза уже привыкли к темноте, и девушка сразу разглядела смутно белеющую постель и сброшенное на пол одеяло на постели Мартемьянова. Марфы нигде не было, и Софья ужаснулась собственной глупости. Ну что Марфа могла здесь делать? И только с такое причудится. Поспешно шагнула назад к двери, но глухой протяжный стон заставил ее замереть. Стон повторился, Софья медленно, медленно обернулась и пошла обратно. Сердце останавливалось при мысли о том, что Мартельянов сейчас проснется и спросит ее, что, собственно, она здесь делает. Но Федор не очнулся, даже когда Софья зажгла свечу на столе и в ее прыгающем желтом свете подошла к изголовью кровати. Как раз в это время он зашевелился, послышался хриплый горловой шепот – Окинь изотшки дай, окинь, изутшки дай, говорю, веревку, держи, не пущай, бада сволочь холодный, шевелись, сукин сын, не тронь, окинь изоточу тянет, кидай веревку, где Васька, где Васька, пущай, держится, лисины разойдутся, пущай, держится, да кидай, кидай веревку, сукин сын, ты затрет бревнами. Я держусь, не бойсь, только до порога заради Христа, до порога, до тени не дай затереть. Там я выберусь, вки изоты. Что ты делаешь? Что ты делаешь, пёсий сын? А нафима крест тебе нет. Фёдор подлечь. Испуганно позвала Софья. Он не услышал, не очнулся. Напротив заметался сильнее, дергая расстеганную рубаху на груди. Девушка, испугавшись, что Мартевьянов свалится с кровати и уж тогда непременно проснется, опустилась на пол, собралась духом и громким шепотом сказала «Федор, я держу веревку, не бойся, выбирайся». «Крепший, сукин сын, держи, примотай листины, труд, Васька где?» «Я крепко держу, Васька здесь, выбирайся с Божьей помощью!» Мартевьянов вдруг оскалил зубы, как бешеный кобель, и Софья поняла, что он и впрямь силится выбраться откуда-то. Раздалось долгое хриплое рычание, черная встрепанная голова заметалась по подушке. Софья, в одну минуту завыв о своем страхе и приличиях, поспешно положила руку на лоб Мартемьянова. Голова его была горячей, как печка. Софья не знала, что ей делать, растолкать ли Мартемьянова, чтобы он Воочию убедился, что жив и здоров, или, напротив, не трогать. Неожиданно она почувствовала, что Федора трясет, как лихорадки Даже кровать под ним, казалось, ходила ходуно. «Ой, Господи!» пробормотала Софья, подтягивая к себе сброшенное на пол одеяло. Она кое-как набросила его на спящего, но польза от этого не вышло никакой. Мартемьянов продолжал дрожать, метаться по постели и хрипло ругаться сквозь зубы. «Надо будить!» — решила Софья. На всякий случай она встала, вдруг придется бежать без оглядки и для очистки совести провела ладонью по встрепанным черным, жестким, как просмоленная пакля волосам Федора. Тот вдруг судорожно дернулся, к ужасу Софьи уверенной, что теперь тушь точно просыпается и затих. Прошла минута, другая, третья. Артемьянов не шевелился. Рожащая от страха Софья нагнулась к нему, убедилась, что Федор дышит, облегченно вздохнула, села рядом на смятую постель и прислонилась спиной к стене. Собираюсь лишь перевести дыхание И немедленно покинуть номер